Глава 32. Эшли. «Миледи, вас ждет отец. Первое, что сказал Лео после моего разрешения открыть дверь. Первая фраза после того, что вчера он увидел. Мне с трудом удалось получить разрешение навестить Валери. Сопроводили, как положено, пять гвардейцев, но Лео среди них не было. — Лео, мне нужно с тобой поговорить. — Лейтенант Эдриан Миледи. Мне не положены беседы с наследницей престола. Он стоит смирно, руки сцеплены за спиной, подбородок вздернут, а голос ледяной. — Брось, Лео. Не нравится? Ты мне в первую очередь друг, которому ты так часто пытаешься указать, «Где его место?» Я вздохнула и опустила голову. Это было правдой. «Лео, то, что ты видел вчера в моей комнате, совершенно не мое дело». «Нет, твое», — резко произнесла я, удивляясь, почему так считаю. Он смотрит мне в глаза с недоумением и грустью. «Я была в отчаянии» а он единственный, кто оказался рядом. Мне сейчас жалеть об упущенной возможности?» Его лицо исказилось злостью. Я закрыла глаза. «Это же надо было такую глупость сказать». «То есть это ничего не значит. Мне просто нужна была помощь», – произнесла я тише. «Мне стыдно и горько от надежд, которые им подала» но не могла никого из них отвергнуть. Я был зол. Я не хотел оставлять тебя. Но мне нужно было все обдумать. Я был уверен, что приду к тебе. Прости, Лео. Теперь это все неважно. Я уезжаю. Забрал рекомендацию. Сегодня вечером поезд. Ты не можешь уехать. Не сейчас. Могу. И любой может покинуть тебя, Эшли, и иметь на это право и веские причины. Ты же знаешь, я всегда поддержу твою семью, какие бы проблемы у них не были. Я знаю, и мне приходится забыть про свою гордость ради пропитания семьи. Но сейчас, когда долги моего отца погашены, нашей семье... Будет достаточно работы на ферме, и я буду с ними рядом. Останься ради меня, Лео. Мне нужна твоя помощь. Нет, Эшли. Почему? Лео провел рукой по волосам и набрал воздуха, чтобы ответить на мой вопрос. Я всю жизнь знаю тебя рассудительной, благоразумной, мудрой но недосягаемой. Быть моей девушкой, женой, я даже не мог мечтать, потому что знал, что, выбирая между сердцем и долгом, ты выберешь долг. Ты даже не допустила бы мысли о простолюдине. Когда я приехал, впервые увидел в тебе рассеянность, какую-то нервозность. понял, что скорее ты влюбилась и уверен, был, что в принца. Это было ожидаемо, и мне было важно, чтобы ты была счастлива. Но Уилл, Лакей, ниже меня по положению. Как я мог так просчитаться? Я же не собираюсь за него замуж, какие бы чувства у меня не были, но ты их допустила резко сказал он, и осёкся, заговорив тише. «Мы всегда с тобой были близки. Я единственный в этом дворце, с кем ты была собой. Но с ним ты знакома несколько дней. Он просто может мне помочь, не более. На этом закончим», твёрдо сказал он. «Прежде чем принимать самое важное решение в жизни, Узнай этого человека не только сердцем, но и разумом. А ты очень умная девушка. Лео, ты мне очень дорог. Если тебе будет что-то угрожать, знаешь, где меня найти. В остальном у тебя есть Уилл. Он ушел, сдержав порыв хлопнуть дверью. В итоге кто-то из них должен был уйти. Если не из сердца, то хотя бы из моей жизни.